Глава 30 Письмо с корабля. Утром мы увидели, как уединенно была расположена гостиница. Она стояла на берегу, но море совершенно не было видно, так что со всех сторон ее окружали причудливые песчаные холмы. Только с одной стороны однообразие было нарушено. Там, на взгорье, виднелись крылья ветряной мельницы — словно ослиные уши, хотя самого осла видно не было. Сначала стоял полный штиль, но когда поднялся ветер, странно было видеть, как эти огромные крылья одно за другим взмахивают над холмом. Проезжей дороги вблизи не было, но множество тропинок, пересекая склоны, сходилось со всех сторон к дверям Сие-Базена. Ведь он занимался всякими темными делами — И местоположение гостиницы как нельзя лучше подходило для этого. Сюда нередко наведывались контрабандисты, а шпионы и люди, объявленные вне закона, дожидались здесь корабля, чтобы переплыть пролив. Но, надо сказать, это было еще не самое худшее, потому что в гостинице ничего не стоило вырезать целую семью, и никто даже не узнал бы. Я спал мало и плохо. Задолго до рассвета я тихонько встал с постели, не разбудив Алана, и то грелся у очага, то расхаживал перед дверью взад-вперед. Утро выдалось хмурое, но вскоре ветер, подувший с запада, разогнал облака, выглянуло солнце, крылья мельницы завертелись. Солнце светило по-весеннему, а, может быть, весна расцвела в моем сердце, и мелькание огромных крыльев за холмом — Показалось мне чрезвычайно забавным. Иногда от мельницы разносился скрип. А в половине девятого в доме послышалось пение Катрионы. Я пришел в неописуемый восторг. Унылые пустынные окрестности показались мне раем. Но время шло, а вокруг никто не показывался. И я, сам не зная от чего, ощутил смутную тревогу. Это было словно предчувствие беды. Крылья-мельницы, мелькавшие за холмом, казались мне соглядатыми, следящими за мной. Но если даже отбросить пустые страхи, все равно молодой девушке не место было в этом странном доме. Завтракать мы сели довольно поздно. И за столом нетрудно было заметить, что Джемс Мор не то боится чего-то, Не то в каком-то затруднении. Алан, от которого это, конечно, не укрылось, пристально следил за ним, видя, что один хитрит, а другой весь насторожился. Я сидел как на угольях. Сразу после завтрака Джемс, видно, принял решение и стал извиняться перед нами. Он объяснил, что должен встретиться в городе по личному делу с тем самым французским аристократом, у которого он прежде служил, и ему, к сожалению, придется покинуть нас до полудня. Затем он отвел дочь в сторону и что-то очень серьезно и долго ей внушал, а она слушала с явной неохотой. «Мне все меньше и меньше нравится этот Джемс», — сказал Аллан. Дело тут нечисто. И, сдается мне, Алан Брэк сегодня малость последит за ним. Очень уж мне любопытно взглянуть на этого французского аристократа. «Дэви, а ты, я думаю, не будешь скучать? Ведь тебе надо разузнать у девушки, есть ли для тебя еще надежда». Будь откровенен, скажи ей напрямик, что ты с самого начала вел себя как жалкий осел, а потом я бы на твоем месте, если, конечно, у тебя это получится, естественно, сказал бы, что тебе грозит какая-то опасность. Женщины это любят. Я не умею лгать, Аллон. У меня это не получается естественно, — сказал я, передразнивая его. Вот ты опять выходишь, дурак, — сказал он. Тогда скажи, что я тебе это посоветовал. Она посмеется, и я не удивлюсь, если получится лишь немногим хуже. Но ты только погляди на них. Не будь я так уверен в девушке и в ее сердечном расположении к Аллану я решил бы, что тут затевается какая-то каверза. — она правда к тебе расположена, Алан? спросил я. — Она передо мной преклоняется, — сказал он. Я ведь не тебе чита. Я в этом разбираюсь. Да да, она преклоняется перед Аланом, и сам я тоже о нем весьма лестного мнения. А теперь, шос, с вашего позволения, я спрячусь вон за тем холмом и прослежу, куда пойдет Джемс. Все разошлись, оставив меня за столом одного. Джемс отправился в Дюнкерк, Алан по его следу, а Катриона наверх в свою комнату. Я вполне понимал, почему она избегает оставаться со мной наедине, но это меня вовсе не радовало, и я ломал себе голову, как бы выманить ее оттуда и поговорить с ней, прежде чем вернуться мужчины. Я решил, что лучше всего последовать примеру Аллана. Если я спрячусь среди дюн, Катриона не усидит дома в такое славное утро, а уж когда она выйдет... Мне нетрудно будет добиться своего. Так я и сделал. Мне недолго пришлось прятаться за холмом. Вскоре она показалась в дверях, огляделась и, не видя никого, пошла по тропинке прямо к морю, а я последовал за ней. Я не спешил выдать свое присутствие. Чем дальше она уйдет, тем больше я успею ей высказать. Я легко и бесшумно шел за ней по мягкому песку. Тропинка поднималась вверх и вывела нас на песчаный холм. Оттуда я в первый раз увидел, в каком пустынном и диком месте стоял постоялый двор. Вокруг не было ни души, ни признаков жилья, кроме дома-базена до ветряной мельницы. Впереди открывалось море, и там я увидел несколько кораблей, красивых, как на картинке. Один из них стоял совсем близко. Я никогда не видел, чтобы такие большие суда подходили чуть ли не к самому берегу. Оглядевшись, я узнал морского коня. И в моей душе встрепенулись новые подозрения. Откуда взялся английский военный корабль у самых берегов Франции? Отчего Алана заманили суда так близко к нему, в такое место, где... Нечего и надеяться на помощь. И случайно или намеренно дочь Джемса Мора пошла в этот день к морю. Следуя за ней, я вскоре дошел до края дюн и очутился над самым берегом. Он был длинный и пустой. В отдалении я увидел причаленную шлюпку и офицера, который расхаживал по песку, явно дожидаясь кого-то. Я сразу присел... Высокая трава скрыла меня, и я стал ждать, что будет дальше. Катриона направилась прямо к лодке. Офицер встретил ее поклоном, они обменялись несколькими словами. Я видел, как он передал ей письмо. Затем Катриона повернула назад. И в ту же минуту шлюпка, словно ей больше нечего было здесь делать, отчалила и направилась к морскому коню. Но я заметил, что офицер остался на берегу и исчез среди холмов. Все это мне очень не понравилось, и чем больше я раздумывал, тем меньше мне это нравилось. Не Алана ли искал офицер? Или, может быть, Катриону? Она шла прямо ко мне, опустив голову, потупив глаза, такая чистая и нежная, что я не мог усомниться в ее невиновности. Но вот она подняла голову и заметила меня. Мгновение она колебалась, потом продолжала путь, но уже медленней, и, как мне показалось, слегка покраснев. Когда я увидел это, страхи, подозрения, тревога за жизнь друга, все это исчезло из моей души. Я встал и ждал Катриону, опьянев от надежды. Когда она подошла, я пожелал ей доброго утра, и она ответила мне совершенно спокойно. «Вы не сердитесь, что я последовал за вами?» — спросил я. «Я знаю, что у вас не может быть плохих намерений», — ответила она. И тут самообладание изменило ей. «Но зачем вы посылали деньги этому человеку? Не надо было этого делать!» «Я посылал деньги не ему», — ответил я. «Они для вас, и вы это прекрасно знаете». «Но вы не имели права посылать их ни для меня, ни для кого», — сказала она. «Дэвид, это нехорошо». «Конечно, это плохо», — сказал я. «И я молю Бога, чтобы он помог мне несчастному тупице исправить мою глупость, если только это возможно. Катриона, вы не должны так жить». Простите меня за резкое слово, но этот человек недостоин быть вашим отцом и заботиться о вас. Прошу вас, не говорите о нем, вскричала она. Мне не зачем больше о нем говорить. И не о нем я думаю, поверьте, сказал я. Все мои мысли только об одном. Я долгое время жил в Ледине один. И хотя я был занят учением, но все равно думал об этом. Потом приехал Аллан. И я стал бывать среди офицеров на парадных обедах, но эта мысль по-прежнему одолевала меня. И то же самое было раньше, когда вы были рядом со мной, Катриона. Вы видите этот платок у меня на шее? Вы тогда отрезали от него уголок, а потом бросили. Теперь я ношу ваш флаг. Он у меня в сердце. Дорогая, я не могу жить без вас. Ради бога, не отталкивайте меня. Я встал перед ней и преградил ей путь. «Не отталкивайте меня!» — твердил я. «Окажите мне хоть немножко снисхождения!» Она не отвечала ни слова, и я помертвел. «Катриона!» — воскликнул я, пристально глядя на нее. «Неужели я снова ошибся? Неужели для меня все потеряно?» Она, затаив дыхание, подняла на меня глаза. «Дэви!» «Так это правда? Вы меня любите?» — спросила она тихо и едва слышно. «Люблю», — ответил я, — «ты же знаешь, люблю». «Я давно уже не принадлежу себе», — сказала она. «С самого первого дня я ваша, если вы согласны принять меня». Мы были на холме, дул ветер, и мы стояли на виду. Нас могли видеть даже с английского корабля, но я упал перед ней на колени, обнял ее ноги и разразился рыданиями, которые разрывали мне грудь. Буря чувств заглушила все мои мысли. Я не знал, где я, забыл, от чего я счастлив. Я чувствовал только, что она склонилась ко мне, ощущал, что она прижимает мою голову к своей груди, слышал, как сквозь вихрь ее голос. Дэви, говорила она, — «ах, Дэви, значит, ты не презираешь меня, значит, ты любишь меня, бедную. Ах, Дэви, Дэви! Тут она тоже заплакала, и наши счастливые слезы смешались. Было уже, наверное, около десяти утра, когда я, наконец, осознал всю полноту своего счастья. Я сидел с ней рядом, держал ее за руки, глядел ей в лицо, громко смеялся от радости, как ребенок, и называл ее глупыми, ласковыми именами. В жизни не видел я места прекраснее, чем эти дюны близ Дюнкерка. И крылья мельницы, взмывавшие над холмом, были прекрасны, как песня. Не знаю, сколько мы сидели бы так, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете, но я случайно упомянул об ее отце, и это вернуло нас к действительности. «Моя маленькая подружка», — твердил я, — и радовался, что эти слова воскрешают прошлое, и не мог на нее наглядеться. И мне было милым даже недавнее наше отчуждение. Моя маленькая подружка, теперь ты принадлежишь мне навеки. Ты принадлежишь мне навсегда, моя маленькая подружка. Что нам теперь этот человек?» Она вдруг побледнела и отняла у меня руки. «Дэви, увези меня от него!» — воскликнула она. Готовится что-то недоброе. Ему нельзя верить. Да, готовится недоброе. Сердце мое полно страха. Что нужно здесь английскому военному кораблю? И что тут написано? Она протянула мне письмо. Я чувствую, оно принесет Аллану несчастье. Вскрой письмо Деви. Вскрой и прочти. Я взял письмо, взглянул на него и покачал головой. «Нет», — сказал я. «Мне это противно. Не могу я вскрыть чужое письмо». «Не можешь даже ради спасения друга?» — воскликнула она. «Не знаю», — ответил я, — «кажется, не могу. Если б только я был уверен. Нужно просто сломать печать», — настаивала она. «Знаю», — сказал я, — «но мне это противно». «Дай сюда», — сказала она. «Я вскрою его сама». «Нет, не вскроешь», — возразил я. Это немыслимо. Ведь дело касается твоего отца и его чести, дорогая, а мы оба его подозреваем. Да, место опасное. У берега английский корабль. Твоему отцу прислали оттуда письмо, и офицер со шлюпки остался на берегу. Он, конечно, не один. С ним должны быть еще люди. Я уверен, что сейчас за нами следят. Конечно, письмо надо вскрыть. А все-таки ни ты, ни я этого не сделаем. Все это я сказал, обуреваемый чувством опасности, подозревая, что где-то рядом прячутся враги, и вдруг увидел Алана, который бросил следить за Джемсом и шел один среди дюн. Он, как всегда, был в своем военном мундире и имел бравый вид. Но я невольно вздрогнул при мысли о том, как мало пользы принесет ему этот мундир, если его схватят, бросят в шлюпку и отвезут на борт морского коня, дезертира, бунтаря да еще приговоренного к казни за убийство. — Вот человек, — сказал я, — который больше всех имеет право вскрыть или не вскрыть письмо, как сочтет нужным. Я окликнул Алана, и мы с Катрионой встали на ноги, чтобы он мог нас видеть. Если это правда? Если нас снова ждет позор, сможешь ты его перенести? Спросила она, глядя на меня горящим взглядом. Мне задали почти такой же вопрос после того, как я увидел тебя впервые, сказал я. И знаешь, что я ответил? Что если я люблю тебя так. Как мне кажется, а ведь я люблю тебя гораздо больше. Я женюсь на тебе даже у подножия виселицы, на которой его повесят. Покраснев, она подошла ко мне совсем близко, крепко прижалась ко мне, взяла меня за руку. Так мы стояли и дожидались Алана. Он подошел со своей всегдашней загадочной улыбкой. «Ну, что я тебе говорил, Дэви?» — сказал он. Всему свое время, Алан, ответил я, а сейчас серьезная минута. Что тебе удалось узнать? Можешь говорить прямо, Катриона наш друг. Я ходил понапрасну, сказал он. В таком случае мы, пожалуй, преуспели больше, сказал я. По крайней мере, тебе во многом надо разобраться. Видишь, продолжал я, указывая на корабль, это морской конь, а командует им капитан Пелисер. «Я и сам его узнал», — сказал Аллан. «Этот корабль причинил мне довольно хлопот, когда стоял в форте». «Но чего ради он подошел так близко?» «Сперва послушай, для чего он здесь», — начал я. «Он доставил вот это письмо Джемсу Мору. А почему он не уходит, когда письмо передано? Что в этом письме?» От чего за дюнами прячется офицер, и один он там или нет, в этом уж ты разбирайся сам». «Письмо? Джемсу Мору?» — переспросил Аллан. «Вот именно», — подтвердил я. «Ну, я могу добавить к этому еще кое-что», — сказал Аллан. «Ночью, когда ты крепко спал, я слышал, как он разговаривал с кем-то по-французски, а потом хлопнула дверь». «Алан!» — воскликнул я. «Да ведь ты же всю ночь проспал, как убитый, я этому свидетель!» «Никогда нельзя знать, спит Алан или не спит», — объявил он. «Однако дело кажется прискверное. поглядим -ка, что тут написано, я отдал ему письмо. Катриона, — сказал он, — простите меня, дорогая, но на кон поставлена моя шкура, и мне придется сломать печать». — Я сама этого хочу, — сказала Катриона. Он вскрыл письмо, пробежал его глазами и взмахнул рукой в вонючий хорек. Воскликнул он, скомкал бумажку, сунул ее в карман. — Ну, надо собирать пожитки. Здесь меня ждет верная смерть. И он повернул к постоялому двору. Первый заговорил Катриона. — Он вас продал? — спросила она. — Да, дорогая, продал, — ответил Аллан. — Но благодаря вам и Дэви я еще могу от него ускользнуть. Мне бы только сесть в седло, — добавил он. — Катриона поедет с нами, — сказал я. — Она больше не может оставаться с этим человеком. Мы обвенчаемся. Она крепко прижала к себе мою руку. — Вот, значит, как, — сказал Алан, оглядываясь. — Ну что ж, сегодня вы оба славно поработали. И должен тебе сказать, дочка, — Из вас получится прекрасная пара. Он привел нас к мельнице, и я увидел моряка, который затаился и следил за берегом. Мы, конечно, подошли к нему с тыла. — Смотри, Аллан, — сказал я. «Тс — Тссс! — остановил он меня. — Это уж моя забота. Моряк, вероятно, был оглушен шумом мельницы и не замечал нас, пока мы не подошли к нему почти вплотную. Но вот он повернулся, и мы увидели, что это здоровенный красномордый детина. — Я полагаю, сэр, — сказал Аллен, — вы говорите по-английски? — Нет, мсье, — ответил он с ужасным акцентом. — Нет, мсье, — передразнил его Аллен. — Так вот как вас учат французскому на морском коне. Ах ты, мошенник, болван, дубина! Вот я сейчас попотчую шотландским сапогом твою английскую задницу. И прежде чем тот успел пуститься на утек, Аллан бросился на него и дал ему такого пинка, что он ткнулся носом в землю. Потом он, шатаясь, встал на ноги и кинулся в дюны. Алан следил за ним со зловещей улыбкой. «Пора и мне уносить ноги из этих краев», — сказал Аллан и бегом бросился к задней двери гостиницы, а мы от него не отставали. Войдя в одну дверь, мы по воле случая столкнулись нос к носу с Джемсом Мором, который вошел в другую. «Ну-ка», — сказал я Катрионе быстрее, — «беги наверх и собирай вещи. Это зрелище не для твоих глаз». Джемс и Аллан стояли теперь лицом к лицу посреди длинной комнаты. Чтобы добраться до лестницы, Катрионе пришлось пройти мимо них, а поднявшись на несколько ступеней, она обернулась и еще раз взглянула на Джемса и Алана, но не остановилась. На них и в самом деле стоило посмотреть. Аллан был бесподобен, его лицо сияло любезностью и дружелюбием, за которыми сквозила угроза, и Джемс, почуяв опасность, как чуют пожар в доме, приготовился к неожиданностям. Нельзя было терять времени. На месте Алана, в этой глуши, окруженной врагами, сам Цезарь мог бы испугаться. Но Алан остался верен себе. Он начал разговор в своем обычном, насмешливом и простодушном тоне. — Нынче у вас, кажется, опять выпал удачный денек, мистер Драмонт, — заметил он. — А не скажете ли вы нам, что у вас было за дело? — Дело это личное. — Его не объяснить в двух словах, — ответил Джемс. Время терпит, и я все расскажу вам после обеда. — А вот я в этом не уверен, — сказал Аллан. — Я так полагаю, что это будет сейчас или никогда. «Видите ли, мы с мистером Белфором получили важные известия и собираемся в путь». В глазах Джемса мелькнуло удивление, но он сохранил твердость. «Мне довольно сказать одно слово, чтобы вы отказались от своего намерения», — сказал он. «Стоит лишь объяснить мое дело». «Так говорите же», — сказал Аллан. «Смелей! Или вы стесняетесь Дэвида?» Мы оба можем разбогатеть, сказал Джемс. Да не уж воскликнул Аллен. Уверяю вас, сэр, сказал Джемс, речь идет о сокровище Клуни. Не может быть, воскликнул Аллен. Вы что-нибудь узнали про сокровище? Я знаю место, где оно спрятано, мистер Стюарт, и могу показать вам, сказал Джемс. Вот это удача, сказал Аллен. «Не напрасно я приехал в Дюнкерк. Стало быть, в этом заключалось ваше дело, да? Надеюсь, мы все поделим поровну?» «Да, сэр, и в этом заключалось дело», — подтвердил Джеймс. «Так-так», — сказал Аллан и продолжал все с тем же детским любопытством. «Стало быть, оно не имеет отношения к морскому коню». «К чему?» Переспросил Джемс. И к тому малому, которого я только что угостил пинком возле мельницы, продолжал Алан. Ну нет, приятель. Я вывел тебя на чистую воду. Письмо Пельсера у меня в кармане. Ты пойман с поличным, Джемс Мор. Ты никогда больше не сможешь смотреть в глаза честным людям. Джеймс был ошеломлен. Секунду он постоял неподвижно, весь бледный, потом затрясся от ярости. «Это ты мне говоришь, выродок?» — заорал он. «Грязная свинья!» — воскликнул Аллан и нанес ему такой сильный удар в лицо, что хрустнула челюсть, и еще через мгновение их клинки скрестились. Когда лязгнула сталь, я невольно попятился прочь от дерущихся. Но тут я увидел, что Джеймс едва отразил выпад, который грозил ему верной смертью. В голове у меня застучала мысль, что он ведь отец Катрионы, и, можно сказать, почти мой отец, и я со шпагой в руке бросился их разнимать. «Прочь, Деви, Ты что, рехнулся? Прочь, черт бы тебя побрал!» — взревел Аллан. «Иначе кровь твоя падет на твою же голову!» Дважды я отводил их клинки. Меня отшвырнули к стене, но я снова бросился между ними. Они не обращали на меня внимания и кидались друг на друга, как звери. Уж не знаю, как меня не проткнули насквозь, или сам я не проткнул одного из этих рыцарей, все это было будто во сне. Но вдруг я услышал отчаянный крик на лестнице, и Катриона заслонила собой отца. В тот же миг острие моей шпаги Погрузилась во что-то мягкое. Я выдернул шпагу, кончик у нее был красный. Я увидел, что по платку девушки течет кровь, и мне стало дурно. «Неужели вы хотите убить его у меня на глазах? Ведь он все-таки мне, отец!» — кричала она. «Ладно, моя дорогая, с него хватит», — сказал Аллан, отошел и сел на стол, скрестив руки, но не выпуская обнаженной шпаги. Некоторое время она стояла, заслоняя отца, глядя на нас широко раскрытыми глазами и часто дыша. Потом резко обернулась к отцу. «Уходи!» — сказала она. «Я не хочу видеть твой позор. Оставь меня с честными людьми. Я дочь Эпина. Ты опозорил сынов Эпина. Уходи!» Это было сказано с такой страстью, что я очнулся от ужаса, в который меня поверг вид окровавленной шпаги. Они стояли лицом к лицу. По платку Катрионы расползалось красное пятно. Джемс Мор был бледен, как смерть. Я хорошо знал его и понимал, какой это для него удар. Однако же он сделал вид, будто ему на все наплевать. — Что ж, — сказал он, вкладывая шпагу в ножны, — но со злобой косясь на Аллена. Если драка кончена, я только захвачу свой сундучок. — Никто отсюда ничего не вынесет, — заявил Аллан. — Но позвольте, сэр, — воскликнул Джемс. — Джемс Мор, — сказал Аллан, — лишь по случаю того, что ваша дочь выходит замуж за моего друга Дэви, я позволяю вам убраться отсюда по добру -поздорову. Но послушайте моего совета. Поскорее уносите ноги от греха. Не то будет поздно. Предупреждаю вас. Терпение мое может лопнуть. — Черт возьми, сэр, ведь там мои деньги, — сказал Джемс. — Сочувствую вам от души, — сказал Алан, скорчив забавную гримасу. — Но теперь, видите ли, эти деньги мои. И он продолжал уже серьезно. — Мой вам совет, Джемс Мор. скорее покиньте этот дом. В мгновение Джемс как будто колебался. Но, видно, он довольно испытал на себе, как великолепно Аллан владеет шпагой, потому что неожиданно снял шляпу. При этом лицо у него было, как у приговоренного к смертной казни. И распрощался с каждым по очереди. Затем ушел. В тот же миг я словно очнулся. — Катриона! — воскликнул я. — Это я! Это моя шпага! Ах, я тебя сильно ранил! Ничего, Дэви. Я люблю тебя и за эту боль. Ведь ты защищал моего отца, хоть он и дурной человек. Смотри! И она показала мне кровоточащую царапину. Смотри! Благодаря тебе я стала мужчиной. У меня теперь рана, как у старого солдата. Я был вне себя от радости увидев, что она ранена так легко, и восхищался ее храбрым сердцем. Я обнял Катриону и поцеловал ранку. — А меня уж то никто не поцелует? — Я ведь еще отродясь не упустил случая, — сказал Аллан. И, отставив меня, он взял Катриону за плечи. — Дорогая, — сказал он, — ты настоящая дочь Пина. Все знают, что он был... Достойный человек, и он мог бы гордиться тобой. Если бы я когда-нибудь надумал жениться, то искал бы себе вот такую подругу, достойную стать матерью моих сыновей. А я, говоря без ложной скромности, принадлежу королевскому роду. Он сказал это с глубоким и пылким восхищением, лесным для девушки, да и для меня тоже. Теперь позор, которым покрыл нас Джемс Мор, был смыт. Но тотчас Аллен снова стал самим собой. «Все это прекрасно, дети мои», — сказал он, «но Аллен Брэк чуточку ближе к виселице, чем ему хотелось бы, черт, дери. Надо убраться подальше от этого гостеприимного места». Его слова нас образумили. Алан Мигом принес сверху наши сидельные сумки, сундучок Джемса Мора. Я подхватил узелок Катрионы, который она бросила на лестницу во время стычки, и мы готовы были покинуть этот опасный дом. Но тут базен, крича и размахивая руками, преградил нам путь. Когда мы обнажили шпаги, он залез под стол. Зато теперь сделался отважен, как лев. Мы не уплатили по счету и поломали стул. Алан, усевшись на стол, перебил посуду. «Джемс Морс сбежал. Вот!» — крикнул я, — сочтите сами. И швырнул ему несколько луидоров, ведь рассчитываться было некогда. Он бросился на деньги, а мы, оставив его, выбежали за дверь. Дом с трех сторон поспешно окружали матросы. Джемс не неподалеку от нас махал шляпой, очевидно, стараясь их поторопить — а за спиной у него, словно какой-то дурак, нелепо размахивающий руками, вертелась мельница. Алан понял все с одного взгляда и пустился бежать. Сундучок Джемса был тяжелый, но я думаю, он скорее готов был расстаться с жизнью, чем бросить эту добычу и отказаться от своей мести. Он бежал так быстро! что я едва поспевал за ним, радостно удивляясь тому, что Катриона не отстает от меня. Завидев нас, матросы совсем перестали скрываться и погнались за нами с криками и улюлюканьем. Мы опередили их на добрых двести шагов. И к тому же эти кривоногие моряки никогда не могли состязаться с нами в беге. Вероятно, они были вооружены Но на французской земле боялись пустить в ход пистолеты. И, видя, что они не только не настигают нас, но все больше отстают, я понял, что опасность миновала. Однако до последней минуты дело было жарким, и нам потребовалось все наше проворство. Дюнкерк был еще далеко, но когда мы перевалили через холм и увидели солдат гарнизона, которые с шли на учение. Я вполне понял Алана. Он сразу остановился и вытер лоб. — Славный все-таки народ эти французы! — сказал он.